Попытка переворота. Щелоков-Версус-Андропов, 3. 10 сентября 1982 года. 10 часов 15 минут. Колонна номер 3 из четырех белых «Жигулей» с роторными моторами и двух грязно-желтых микроавтобусов «Рафиков», в которых разместились заметно нервничающие люди подполковника Терентьева, остановлена на проспекте мира офицерами группы А КГБ СССР, переодетыми, форму ГАИ. Подразделение чекистов возглавлял опытный офицер, который за год до этого с 27 октября по 4 декабря 1981 года блестяще зарекомендовал себя в составе спецбригады, давившей массовые беспорядки в Северной Осетии. Там старшим был заместитель командира Альфа Иван, который после прихода к власти Андропова был назначен начальником отдела в службу ОДП 7-го управления КГБ. в которой завершил служебную карьеру. Четверть часа одна из главных столичных магистралей была перекрыта. Из Капельского, Орлова-Давыдовского и Безбожного переулков на проспект, упирающийся в Сретенку, ворвались две дюжины черных волжанок. Те самые дубли 24-24, набитых офицерами и прапорщиками войск ГБ. За исключением шести старших офицеров, одетых в полевые армейские мундиры, Все были в штатском. И все отчетливо представляли, чем рискуют. Стрельба на проспекте Мира в советское время стала бы скандалом глобального масштаба. Впрочем, вторая из щелоковских групп устроила таки перестрелку. Однако ни одно западное СМИ об этом не рассказало. Но об этом ниже. Щелоковские попались на ночной установке бетонных столбиков в арках рядом с домом, где жила семья Андропова. От 9 и 7 управления КГБ ночные работы в таком месте утаить было нереально. Тем более, что готовиться к нейтрализации Андропова Щелоков, не ставя в известность лидера страны дорогого Леонида Лича, стал с июня 1982 года. Контрпереворот был кульминацией борьбы, которая завязалась не в 1982, а гораздо раньше. Андропов возглавил КГБ в 1967 годом позже после назначения Щелкова на пост министра охраны общественного порядка и сразу стал собирать компромат на конкурента.